Глава тринадцать. Девять дней до взрыва. Ристер. Ристеры Нике вернулись в деревню к следующему полудню. Моросил мелкий дождь, но особой свежести он не принес. При лошади Антону, Горбун и его юный крестник зашли в дом, где Альтаир, страдая от безделья, чистил свой меч. При появлении вновь прибывших он вскочил и с облегчением поприветствовал их. Капитан Олен вернулся, сразу же сообщил он. При упоминании о капитанию Ольга, накрывавшая стол к обеду, поджала губы, но в разговор не вступила, ни единым словом не обмолвившись о вчерашнем инциденте. Ристер, усевшись на лавку и с наслаждением вытянув ноги, заинтересованно выслушал рассказ Альтаира. "Северяне, значит", пробормотал он. А когда ты видела графеню во второй раз, милая хозяйка, обратился горбун к Ольге, которая накрыв на стол, подхватила большую корзину белья и держа за руку хромоножку, собралась выходить из дома. «Пять лет назад, уверенно ответила она. Как раз родилась моя младшая дочь. Хм, интересное совпадение, прикидывал что-то в уме Ристер. Хотя быть может, она все таки ошиблась. И он рассказал о том, что удалось им с Ники выяснить в Афинтаде. Навести справки было нелегко. Афинтад хоть и не был таким большим городом, как Вейнпарк, но все же времени прошло немало, и никто не мог вспомнить некоего деревенского мужичонку, нанимавшего строителей для своего будущего дома. помог случай, они остановились на ночь на постоялом дворе, хозяйка которого и была жена того самого работника, помогавшего строить дом Феодору. Вернее, вдова, поскольку строители, его старший сын, внезапно скончались вскоре после завершения работы. Она хорошо это помнила, потому что за день до их смерти приезжала сестра Фёдора, привозила остаток платы за дом. Сестра? с удивлением переспросил Альтаир. Может быть, жена или мать? Нет, именно сестра. Я тоже уточнил, но вдова настаивала, что уверена в этом, поскольку через несколько лет они еще раз приезжали уже вместе и останавливались у нее в гостинице, и Феодор называл ее сестрой. Так, значит, строитель таинственным образом умер аккуратно на следующий день после визита сестры, задумался порученец. Да, мне это тоже показалось любопытным, согласился Ристер. И тут мне в голову пришла мысль, а не графиня ли оказалась сестрой Фёдора? Их повторный визит в Афентат мог как раз совпасть по времени с той жаркой встречей, свидетельницей которой стала Ольга. Однако и Анна говорила, что она совсем малышкой бывала в Офинтаде с отцом и теткой», — взволнованно возразил Альтаир. Значит, Ангелина солгала нам как минимум в этом. Вдова не припомнила, как эта загадочная сестра выглядела. Она сказала хорошенькая, как все молодые девушки, встрял в разговор Ники с аппетитом налегавшей на еду. «Едва ли такое описание подходит Ангелине? усмехнулся Альтаир, вспомнив непрезентабельную внешность девушки. Ристер многозначительно прикрыл глаза с наслаждением отхлебывая холодный холодного узвар. С другой стороны, оно ей не противоречит, учитывая, что для старухи любая девица, младшая ее на несколько десятков лет, может казаться писаной красавицей. Впрочем, больше по поводу строительства вдова нам пояснить ничего не смогла. Но эти сведения говорят нам, как минимум, о необходимости нанести повторный визит этой очаровательной лгуньи, твердо заявил Горбун. Он тщательно вытер руки платком и полез во внутренний карман. Признаться, я ездил в Афентат еще по одному вопросу. И он вынул из кармана в четверо сложный листок, представлявший собой копию найденного на теле убитой графини письма. Альтаир, нахмурившись, взял листок, но, как и ранее самому Ристеру, его содержание представляло собой полную тайну для порученца. В городке я знавал одного толмача, заядлого путешественника. Он бывал в разных странах, и я надеялся, что он, если и не переведет мне этот текст, то хотя бы подскажет, на каком языке он написан. Но увы, и ему эти символы ни о чем не говорили, расстроенно заключил он. Мне тоже, с разочарованием, признал Альтаир и Ники, заглянувшие ему через плечо, также покачал головой. Кажется, я знаю, что это за буквы. Вдруг раздался чей-то тихий голосок, и мужчины с удивлением повернулись к Аннушке, о чьем присутствии все успели позабыть. Девочка немедленно залилась краской, но твердым, хоть и негромким голосом пояснила. У отца Михаила я видела книгу с такими же символами, как на этом листке. У местного священника, в изумлении переспросил Ристер. Да-да, он не так прост, как может показаться, и Альтаир торопливо передал содержание недавнего разговора с отцом Михаилом, присовокупив замечание, что книг у него и вправду великое множество. Ники с восхищением рассматривал Аннушку, скромно опустившую глаза в пол. «А ну-ка, детка, расскажи нам подробнее, что это была за книга, потребовало девочки Ристер. Я точно не знаю, господин. покачала головой она У него есть несколько книг на чужих языках часть из них по астрономии Отец Михаил говорит, что на западе живут люди, которые тут девочка осеклась, понимая, что эти подробности мужчин не интересуют. Другие книги по инженерному делу, и мне кажется, что нужная вам была именно из их числа. А ты не ошибаешься, в незнакомых буквах легко запутаться. Строго спросил ее Горбун. "Нет, я уверена", решительно ответила Аннушка. "Мне показалось забавной манера писать заглавные буквы с этойкой загогулиной, словно рога у оленя, а у некоторых словно свинячий хвостик", и она показала на листке те особенности, о которых она говорила. "Я уверена, господин, у отца Михаила есть такая книга. Не будем терять ни минуты", вскочил с места Альтаир. Ну куда сначала, в церковь или к Ангелине? Поступим так. Ники, мой мальчик, скачи к дяде, и вместе с ним поезжайте в синий огонь. Задержите Ангелину и ждите нас с Альтаиром. А мы тем временем Ристор обратился к порученцу навестим священника. Юноша кинулся к двери, но внезапно остановился, Подошел к Канушке, по-прежнему скромно стоявшей у стола, и церемонно припав на одно колено, поцеловал ей руку. Девочка снова залилась румянцем, поглядывая на Ники через длинные пушистые ресницы. Мужчины чуть улыбнулись от этой юношеской пылкости, но потрунивать не стали, щадя чувства Ники. Поспешим же, ласково сказал Горбун и поднялся из-за стола. Дождь прекратился, от испарения влаги опять наступила духота. Горбун обливался потом, но все же старался не отставать от быстро шагавшего Альтаира. Однако после трудной дороги ему это давалось нелегко. Наконец они достигли церкви и обнаружили замок на двери пристройки. Так-так, озабоченно произнес Ристер и направился в храм. Там тоже не было священника, и компаньоны в недоумении остановились на прихрамовой площадке. В Кангелине переспросил секретаря Альтаир. Придется, — развел руками Горбун, с тоской предвосхищая продолжение непростого пути, но вскоре они с облегчением заметили на дороге нескладную фигуру отца Михаила. "Ваши милости ко мне?" с удивлением спросил священник, как только разглядел гостей. "Где вы были?" сурово задал встречный вопрос Ристер. Вместо ответа отец Михаил продемонстрировал огромный ключ. Вот, вечно его теряю, смущенно признался он. Сегодня отменил занятие, поскольку не смог открыть дверь, ночевал в церкви. Хвала Пресвятой Троице, в деревне есть умелец, который выручает меня в таких случаях. Василько? припомнил разговор в конюшне Альтаир. Он самый, кивнул священник, отпирая замок. Хороший парень, руки золотые, но душа его пребывает в пучине страстей, с сожалением признал он. Как и многие в деревне, он испытывает привязанность к дьявольскому напитку, и мне остается лишь молиться за него. Прошу ваши милости, отец Михаил пригласил гостей зайти. Сразу к делу, сухо произнес Ристер и достал листок с таинственными буквами. Вам известен этот язык? Отец Михаил взял документы и подошёл с ним к окну, чтобы получше разглядеть написанное. "О да", с благоговением произнес он. "И это настоящая редкость. Где вы его нашли?" с любопытством обратился он к секретарю, но, увидев нахмуренное лицо Ристера, осекся. — "Что это за язык?" поторопил священник Альтаир. "По правде говоря, это даже не язык, поправил порученца отец Михаил вернее не совсем язык в том смысле в котором мы используем это слово символы на листке способ общения между учёными инженерами с востока тайный шифр известный только посвященным. вы можете перевести содержание этого письма нетерпеливо перебил священника горбун вот так с ходу нет покачал головой тот Но у меня есть одна книга, большая ценность, с полуулыбкой похвастался отец Михаил. Была добыта мной с великим трудом еще в годы путешествий с преподобным епископом. Думаю, с ее помощью я мог бы разгадать эти записи. Ищите, кратко приказал Ристер. Как? Прямо сейчас? растерянно уточнил священник. Да. Горбун уселся за парту и стал ждать. Отец Михаил суетливо начал поиски книги, но делал он это бестолково, перебегая с места на место, перебирая кипу за кипой. "Давайте я помогу", решился Альтаир. "Как выглядела книга?" "Такой увесистый том с красным переплетом, — рассеянно ответил священник. "На обложке изображен циркуль с линейкой, но..." Он постоял у окна, потом снова подошел к шкафу за дверью. Я был уверен, что книга находилась на этой полке, а теперь ее здесь нет. Уверены? хмыкнул Горбун, Горбон, взором беспорядок, царивший во всем школьном помещении. Да, видите ли, это может показаться странным, но у меня есть определенная система, по которой я раскладываю книги. Ристер иронически приподнял бровь, но продолжил слушать без замечаний. Эта книга могла стоять только здесь. Священник указал на полку в шкафу, где у меня собраны все издания по инженерному делу. Единственной альтернативой могла бы стать вот эта стопка. Он указал на подоконник, среди книг на восточном наречии. Но ее нет и там. Вы уверены? в раздражении произнес Горбун. Альтаир продолжал поиски в указанных священникам местах. Уверен, Ваша милость, книги мое единственное достояние, прошептал отец Михаил. Кто мог взять ее у вас? Кто-то из учеников предположил порученец. Вряд ли, я не разрешаю детям брать книги без моего ведома, и поверьте, уровень знаний местных ребятишек и их невысокая тяга к науке позволяют мне сомневаться в такой возможности. Кто еще бывает у вас в доме? Вспоминайте, потребовал горбун. Ольга? О нет, торопливо ответил священник. Она никогда не заходит ни сюда, ни в церковь, только дети, развел он руками. Впрочем, он замолчал, но секретарь пронзил его острым взглядом. Кто? Имя? С месяц назад заходила Ангелина, дочь одной несчастной вдовы. Но она не интересовалась книгами, а просила немного пищи бумаги, чтобы составить прошение кредиторам об отсрочке. Хозяйка Синего огня вскричал Альтаир. Священник вздрогнул от громкого возгласа и энергично закивал в ответ. Идем же", скомандовал порученцу Горбун и, не прощаясь, покинул пристройку. "Значит, сестра обобщил полученные сведения Альтаир, пока они спешили в синий огонь. Ристер сосредоточенно размышлял. Здесь никого нельзя сбрасывать со счетов, тяжело дыша и сильно прихрамывая, сказал он. Проклятая спина, Альтаир, дайте минутку отдышаться. Такие гонки не для моего возраста. Я бы скорее сказал, что круг вовлеченных в этот заговор шире, чем мы думали изначально. Не удивлюсь, Если Графиня и Ангелина были знакомы, и не исключаю, что это знакомство и стало роковым для Милисы, если женщины оказались по разные стороны барьера. Горбун постоял немного, переводя дыхание, а затем потрусил дальше в направлении харчевни. Еще и издали мужчины заметили лошадей Алена и Ники у входа в Синий огонь, и секретарь прибавил шагу, насколько это было для него возможно. Альтаир же и вовсе почти перешел на бег. Ворвавшись в харчевню, они сначала увидели признаки борьбы, произошедшей не так давно внутри, опрокинутые лавки и сильно сдвинутые столы побитую посуду. Затем они нашли капитана, лежавшего в беспамятстве на полу. Рядом с ним валялся стальной пруд, виденный Альтаиром ранее в доме Ольги. "Проклятье", выругался горбун. "Максимилиан, вы живы?" Порученец припал к груди капитана и с облегчением услышал сердцебиение. Он жив, но потерял сознание, видимо, из-за этого. Он указал на пруд и осторожно, приподняв Олена, увидел кровь на затылке. "Где же Ники?" встревоженно спросил Ристер. И тут мужчины услышали приглушённое мычание из-за прилавка. Альтаир бросился туда и обнаружил юношу, привязанного к опорной балке с кляпом во рту. "Мальчик мой, ты цел?" обеспокоенно спросил секретарь, пока Александр освобождал Ники от пут. "Со мной все в порядке, но капитан" чуть ли не со слезами ответил юноша, как только обрел возможность говорить, и стал растирать занемевшие кисти рук. Она так хватила его по затылку, что он сразу упал. Ангелина, где она? спросил Альтаир. Я не знаю. Я тоже потерял сознание, когда они привязали меня, а когда очнулся, уже никого не было. Они? У нее есть сообщник? быстро уточнил Горбун. Да, здоровенный детина, лопищи как у медведя, простонал Ники. Когда мы с дядей зашли внутрь, она сразу догадалась, что к чему, стала плакать, обещать, что все расскажет, попросила только глоток воды. А как только подошла к стойке, схватила этот пруд, мы его совсем не заметили и, конечно, не ожидали такого совершенно. Ну и огрела капитана по затылку, а потом кликнула этого громилу и, стыдно признаться, но против него я ничего не смог сделать, с разочарованием сказал юноша. Мальчик мой, скачи к Ольге за помощью, зови людей, ласково сказал ему горбун. Ты сможешь сесть на коня? Смогу, крестный! — решительно ответил Ники и, пошатываясь, поднялся на ноги. Альтаир, осмотрим дом, может нам повезет найти хотя бы книгу. Но едва мужчины подошли к лестнице, как с заднего двора послышался какой-то шум. И донесся отчетливый скрип колёс. "Ну, пошла!" громко скомандовал мужской голос, и Альтаир бросился к окну. Неуклюже набирая ход, от харчевни отъезжала старая повозка, управляемая высоким мужчиной, рядом с которым сидела девушка. Не теряя ни секунды, порученец выскочил из дома и взлетел на коня Алена. Судьба погони была предрешена. Как ни нахлестывал возница свою испуганную лошадку, Безстраноги путь в считанные мгновения настиг беглецов. Поравнявшись с повозкой, Альтаир с удовлетворением убедился в том, что девушка эта никто иная, как Ангелина, и громко крикнул ей: "Останови повозку, несчастная, вам не уйти от меня". Вместо ответа девушка с неожиданной силой толкнула рядом сидевшего возницу, тот потерял равновесие и выпал из повозки, покатившись по склону оврага. почувствовав облегчение, лошадка было припустила вперед, но эти усилия были смехотворно малы перед мощью и скоростью коня капитана. Какое-то время Альтаир и Ангелина мчали бок о бок, а потом порученец мощным рывком послал коня вперед, и тот перегородил дорогу беглянке. Ангелина попыталась направить повозку левее, но подвела мокрая после дождя трава и старые колеса. Копыта лошаденки заскользили по склону, и повозка завалилась набок. Девушка, не теряя присутствия духа, выбралась из-под завала и побежала к лесополосе у реки. Но и здесь удача ей не сопутствовала. Как ни резвы были ее легкие ноги, Альтаир все равно бежал быстрее. Ладно, ладно, хорошо, задыхаясь, остановилась девушка и прижалась спиной к небольшому деревцу. Я здесь ты догнал меня? Возвращаемся в деревню, приказал Альтаир. Нет мне хода обратно, возразила Ангелина. Я расскажу тебе все, что захочешь, только дай мне потом уйти. Ты убила графиню? Я. Зачем? Я перепутала ее с Ольгой, призналась девушка. Я думала, что это она там в потайном ходе. Ненавижу ее», — брызнула яростью Беглянка. Она всю жизнь мне испортила, брата убила. Нас с матерью оставила в нищете. Я давно мечтал расправиться с ней, но она осторожная, знала, что я ее ненавижу, в дом не пускала. На наши праздники она не ходит, чужачка, язычница, со злобой продолжала Ангелина. Куда только делась ее напускная робость? Вот зашла к ней, но в лазе было темно, и обозналась, обозналась я. "Выкрикнула она, заметив, что Альтаир медленно приближается к ней. Чем убила? Прутом?» «Прутом», — подтвердила Ангелина, не спуская настороженных глаз с порученца, продолжавшего сокращать расстояние между ними. "Хотела отомстить за брата. Она же его этим прутом и убила". "Я понял тебя", решительно сказал Альтаир и протянул ей руку. "А теперь возвращаемся в деревню". Внезапно девушка преобразилась. Ярость на лице сменилась холодным спокойствием, в глазах вместо злости загнанного беглеца появилось торжество убийцы. "Сказала же тебе, нет мне хода назад", твердо проговорила она и резко выбросила правую руку вперед. В этот же самый момент резкая боль охватила лицо Альтаира. Глаза стало нестерпимо жечь, искры цвета охры вспыхнули и погасли. Ворученца, как колпаком, накрыла темнота. Словно слепой щенок, он тыкался во все стороны, вытянув руки, и пытаясь схватить Ангелину. Но тут почувствовал еще одну вспышку боли в боку. Ноги его подкосились, и он упал. Не стой у меня на дороге, глупец, услышал он злобный голос и окончательно провалился во тьму.